Глава 8. С командиром наиболее дружественной мне группы распрощался и решил сначала прогуляться. Забрал у знакомого сапожника еще одну пару обуви и весьма неплохо сделанный ремень. Должен заметить, ботинки на мне держались отлично пока не показывали следов износа или разрывов из-за экстремальных нагрузок. Опять беспокоить Воронова смысла не видел. Радьков с утра написал, что с моим доступом разобрались. На мою заинтересованность, сводящуюся к виду, что у них там творится, позвонил мне. На самом деле, хотя сейчас хаос и разгул подлецов, в управлении настаивают на оптимистичном сценарии. Достаточно было сказать, что их потом могут обвинить в том, что они выжимают сильных одаренных за границу. Может быть, к концу таймера такое будет считаться изменой со всеми вытекающими. Сомневаюсь, что сейчас будут сажать в тюрьму. Суды хоть работают, поинтересовался я. Работают, но многие дела отодвинули. В том числе подобные, конечно, не будут рассматривать. Старик сначала посмеялся, но затем тон -то стал серьезно. Их просто выкинут из безопасных зон. Слышал о плане цитадель? Нет, а мне можно? Усмехнулся я. Наверняка. Экскаваторы уже ровняют землей Сокольники, Московский зоопарк, парк Горького, Нагатинскую пойму, там, где метро Технопарк, и еще территорию вокруг Лужников. Сам стадион стал вертолетной площадкой, из трибун день и ночь делают военный объект. Продолжают обсуждать, успеют ли снести исторические районы Москвы и построить там что-то практичнее, или уже поздно дергаться. Что сказать, это было неизбежно. Настало время крепостей. Когда-то книгу читал. Там описывался огромный фэнтезийный город, в котором было множество колец стен, а в центре — храм бога их народа. Радьков громко засмеялся. «Я много фантастики перечитал за свою жизнь. Просто чтобы отвлечься. Правда, у этой меня зацепило начало. А уже потом узнал, что автор не дописал историю. Может, уже и не допишет. Поискать, что ли, автора и устроить его в безопасном месте? Как шутят читатели, запереть в подвале и заставить писать быстрее. Ну, у тебя юмор. Ну да, примерно это нас и ждет, если не закончим быстрее». Так, а по поводу аукциона? Что сказать, это связь с администрацией нужно иметь. Воспользуйся лучше зарубежными, пока еще продажу не прикрыли. Южная Корея готова скупать даже откровенный хлам. У них самих территория небольшая, а одаренных много. А Китай ограничивает доступ к своим проломам. Ну или к японцам, у них та же проблема. Отличный вариант. Правда, доставка очень уж дальняя. И вообще, они сами должны лезть на чужие рынки. Кстати, а налоговые пошлины на это хоть установили? Планируют запретить вывоз артефактов. Но что-то буксует законопроект. Да и вопрос, сам понимаешь, щепетильный. Уже были нападения, одаренных на людей, с плачевным исходом для последних. Ну да, представляю ситуацию. Вы не выпускаете меня из страны? А что вы сделаете, если я выйду? Одаренные и есть оружие. Причем гораздо опаснее какого-нибудь пистолета. Да и не только при конфликте с властями. Наверняка нашлись преступники, использующие магию ради обогащения простейшим из способов, грабежом слабых, когда все силовые службы и так перегружены. «Раз уж мы заговорили о мировых событиях», — продолжил Радьков, «слышал о создании Мировой ассоциации одаренных?» «Вообще-то, разве что заголовки читал. Кто-то должен был создать». Времени на чтение новостей не хватало, а их в последний месяц, мягко говоря, непривычно много. Пока все слишком заняты внутренними проблемами, чтобы приступить к этому всерьез. На данный момент фактически существует созданная под эгидой ООН китайская и американская. Первая мертворожденная, как по мне. Одаренных хотят взять под контроль. Не забудь вступить хотя бы формально. Кто знает, к чему она придет в будущем. Я поблагодарил за информацию и позвонил Юри. Сказал, кроме попыток сделать такой аккаунт, чтобы его не забанили, со всем иным оформлением фотографий, просто выложить предметы на зарубежные платформы. Переводчики есть, с японской разберется. Только попросил его дать мне тексты публикаций почитать перед выкладкой, чтобы я о самых поправил. Пока обсуждал это, дошел до парковки и привез свой эндуро куда нужно. Требуют отдать, раз уж у меня появился другой транспорт. Эм, этот мотоцикл? Кажется, местный служащий был удивлен не меньше меня в момент получения сообщения. Черт, парень, у меня полно работы. Так и передадите им, когда напишете документ. Они хотели немедленной сдачи. Мужчина что-то проворчал и осмотрел мой аппарат. Ты на подвеске прыгал, что ли? Так бездорожье. Не мои проблемы, я пожал плечами тому и решил просто отдать. Ведь еще немного агрессивной езды и понадобится ремонт. Можно где-то новый себе прикупить. Желательно что-то помощнее. Мне дали адрес парковки транспорта, взятого на нужды армии или лишившегося владельца в силу смерти. Кто там его наследует, никто нынче разбираться не будет, и его везли сюда. Я поблагодарил, и решив потом туда заглянуть. Проверил документ приема. Отправил фотографию и даже соизволил принести его ответственному служащему. По примеру, Воронова я просто вошел в администрации в нужный кабинет, пройдя мимо всех. Выпады Ушакова раздражали, словно жужжащий над духом комар. Это он так меня переезжает и отнимает все? Как-то мелочно. Или пока власти не хватает сделать больше? Судя по всему, он не мог убедить Серебрякову забрать вертолет. Тем более я показывал результаты. Мне бы стоило злиться, но это казалось, как говорят в книгах, истерикой ребенка. Потом, быть может, он ответит. Или сам опозорится. Ну да ладно, надо искать исказителя. Самому, что ли? Обычно я от монстров скрывался, и мои поисковые способности ограничиваются способностью почувствовать ману. Но ее источников нынче великое множество. Что же. Сергей, вы сейчас где? Я позвонил обладателю дара контроля полей. Он с самого начала показывал себя рассудительным человеком, и мы хорошо общались. Едем искать разбежавшихся монстров после слабенького пролома. Что-то случилось? Да, это Алексей. Тебе привет, в общем. Да погодите вы. Не знаю почему, но я улыбнулся, слыша это. Только вот быстро их отправили на миссию. Ты все еще прокачиваешь навык обнаружения? Как в целом твой дар на фоне других способностей поиска. Тебе нужно что-то найти, сразу понял он. Не уверен в точности, но вроде как заметно выше среднего. И да, я балансирую поиск и щиты. Атакующих навыков мало. Я все еще сомневался в решении. Но просто ждать, пока армия найдет опаснейшего врага, уже не мог. Уверен, он не последний. Придут другие, но этого уже пора уничтожить. Может, внесу свою лепту. И какого ты сейчас уровня? 22 второго. Эм, да, он спрашивает это. Погодите. Я помогу тебе ускоренно развиться. Только пусть без тебя остальные возьмут отгул. Скоро очень пригодятся навыки поисковика. И да, заранее уточню. Только тебе одного. В вертолет больше никто не влезет. Сергей, оказывается, здорово отстал от одного из основных атакующих в лице рыжей клавы которую сначала подтянули ради магии света, а потом резко усилил я. Команда у них понимающая и ценящая щитовика, который пожертвовал быстрым прогрессом через убийство. Я же занялся своими делами. Карта работала именно потому, что я ее мониторил, никуда не торопился. Однако, наконец, появилось сообщение о проломе шестого уровня угрозы, которое сразу привлекло мое внимание пометкой «Существа не выдвинулись для атаки людей». Надо сказать, сервис не зря обновлялся каждые сутки. Теперь, кроме уровня угрозы, выводились текстовые справки и фотографии, сделанные разведчиками. Я бы сказал, что снова произошла недооценка уровня угрозы. И хотя появилась эта пакость около городской свалки, уровень угрозы там крепкий седьмой. Но это лишь для обычных одаренных. Существа чистой магии, самые легкие противники для меня. А там как раз летающие кучки кристалликов, судя по докладу, сбивший один разведывательный беспилотник лазера. Евгений уже скучал у подготовленного вертолета и сразу начал его запуск. Справлюсь быстро. Может быть, успею сегодня закрыть три пролома. Хотя бы ради достижения нового прорыва. Как же вас тут до хрена. Я выругался, разбивая очередную летающую фигню взмахом копья. Барахло ваши сенсоры. То, что портал фанит странно, я понял еще на подходе. Потом рассыпался иллюзорный барьер, который скрывал возникшую посреди куч мусора кристаллическую конструкцию. И вот теперь пошла жара. Лысые скалы, из которых повсюду торчат светящиеся здоровые кристаллы, слегка белые и ровные, вроде не опасны. Некоторые довольно крупные, и они делают пейзаж. А их охраняют существа представляющий собой рой острых неправильных кристалликов, вращающихся вокруг одного центрального, более яркого. Стоило углубиться в пролом, как они стали вылезать жуткой скоростью, заставив выложиться на полную. В меня то и дело стреляли лазером, и просто метали те самые кристаллы. Причем между собой они отлично координировались. Да к тому же их тут ужасно много. Правая рука не функционировала. Штаны изорваны. Куртка кое-как держалась, если не считать полностью уничтоженного правого рукава. Дело даже не в антимагии. Сила света раскаляла воздух на пути, и даже со своим укреплением я не был абсолютно огнеупорным. По мере перегрузки дара, атаки распадались все ближе от моего тела. Еще один скоростной прыжок. К счастью, хотя бы перемещались эти штуки довольно медлительно. Лезвие ударило и разбило центральный кристалл. Отбил древком залп кристаллов, получив пару очередных поверхностных уколов и снова в атаку. Совокупно противник уступал тому же Ламару, но многочисленности, высочайшая скорость атаки стали огромной проблемой. Здесь бы гораздо лучше ощущал себя танк с мощными щитами и поддержкой, способных бить по площади. Тем не менее, отступать не хотелось. Световая вспышка ударяет по глазам. Слабовато. Вы тоже утомились? Еще один взмах лезвия прорезает трой кристалликов, от чего часть опадает. От первого выпада противнику вернулся, лишился части своего тела и второй удар пропустил. Большое ядро рассыпалось сотней мелких осколков. Портал слева от меня перестал сжиматься, постепенно закрываясь. Ха, кажется, скоро конец. Бегом я направился к особенно большому шпилю в центре построения. Этот пролом явно предназначался не для зачистки мира, а для чего-то иного. Приходилось постоянно маневрировать. Состояние правой руки то и дело немного ухудшалось из-за новой царапины, но запредельное число противников падало. И очень хорошо. Ведь я видел, что этот артефакт иногда оживляет поверженных. Надо разбить его первым. Похоже, это и есть местный босс. Бить по шпилю главным оружием было немного жалко, но я отбросил экономию. Если что, наточу. У меня так-то еще полно этой стали. И все же первый удар нанес натужным рыком обратной стороной. Ноги проскользили по земле из-за отдачи. Голубая поверхность начала трескаться, а дар нагрузила. Прочный, скотина. Разбег и еще разок. Три последовательных удара создали хороший раскол, в который я воткнул лезвие копья, и немного провернул. Раздался хруст, и меня накрыла эйфории и заглушающая боль. Да, прорыв. В этой штуке больше силы, чем было в обращенном изотове. Правда, мои шаги прорывов не столь велики, как у системных одаренных, но так даже приятнее. Меня пробрало до кончиков пальцев. Только тычок в спину вывел из «Да, я не забыл о вас». Ощущал себя прекрасно и с улыбкой взглянул на атаковавший меня клубок кристаллов. Он заметно померк. Кажется, без босса они ослабели. Правда, и мои ноги уже просили пощады. Пока я гонял недобитков, к счастью, похоже, не способных высоко взлетать, из начавшего колебаться портала появилась группа одаренных. Вы опоздали. Не вмешивайтесь. Я подпрыгнул и разбил огненный шарик своим копьем. Сказано, не вмешивайтесь. Видимо, дошло, и мой опыт больше красть не пытались. Да, я хочу, чтобы люди прогрессировали, но не могу помогать каждому. Тем более, когда в этих тварях столько энергии. Ослабевшие конструкты кончились через несколько минут. Я устало вздохнул и побрел к странной компании. Бойцы со знаками СПО и просто в форме с чемоданчиками. «Позовите целителя!» — крикнул один мужик. «Парень, сейчас помогут!» «Не нужно никого звать, на меня не подействует магия. Что вы тут делаете?» Мужик растерянно смотрел на меня, особенно на правую руку. Я воткнул древко копья в трещину между скал, нащупал уцелевшую флягу с густым протеиновым раствором и влил в себя. «Мы ученые», — сказал один из пришедших. «Узнали, что тут странный пролом и решили исследовать. Очень необычное место». «Эх, это хорошо, но, видимо, просто забрать награду мне не позволят». Я допил раствор, осмотрелся и… Раз уж так, есть идея. «Одолжите молот. Я его не погну, а если погну, компенсирую», — устало произнес я. На меня все еще ошеломленно таращились. Особенно на руку, с которой я ничего не делал. Ран, который нужно зашивать, нет. Остальное как-нибудь само регенерирует. Мне протянули молот, и пока ученые брали образцы и древними пленочными фотоаппаратами делали снимки этого места, я дошел до померкшего синего шпиля и размахнулся. Не слишком сильно. Все же не хочу ломать чужое оружие. После сильного удара полетели осколки, а меня немного откинуло. Не знаю, зачем мне это, но надо. Сказал я сам себе и повторил удар. Материал оказался жутко прочным, выдержав еще два попадания. Трескающийся шпиль наконец подломился и с хрустом завалился на скалы. Еще двумя ударами отбил трехметровую вершину шпиля, которую смогу утащить. Посмотрел на руку, покрытую коркой засохшей крови, обожженной кожей и слегка пошевелил. Сносно, хотя еще болит. Взял в нее молот, а здоровый подхватил конец шпиля и поволок к порталу. Неожиданно тяжелая зараза. Хотя проблема даже не в весе, а в гладкости, поверхности и сужении. На плечо взваливать тоже неудобно. И так ноги устали, а тут еще придется балансировать с этой палкой. Приходилось сжимать его со всей силы, чтобы рука не соскальзывала, но хомяк не позволяет его оставить. «Спасибо за молот. Оцените, что нашел». Я кивнул на кристаллик. «Парень, ты точно в порядке?» В очередной раз спросил лидер группы. Я пожал плечами и кивнул, возвращаясь к воткнутому копью. «О, оранг!» Ха, «Как чувствовал?» «Именно. Надо уволочь побольше. Я зачистил пролом, но если поможете, отдам. Я хотел предложить долю, но тут пространство тряхнуло. Небо замерцало, а портал стал ярче сиять. Или нет? Уходим. Док, на выход! Быстро бросайте все!» Я схватил кусок шпиля и напряг все едва восстановившиеся силы, чтобы вытащить его к закрывающемуся порталу. Люди вылетели следом за мной на поросшую травой опушку у свалки. Я сразу достал телефон и снял, как портал коллапсирует. Интересно, почему? После того, как одаренный потрогал шпиль? Может, потому что боги захотели забрать материал себе? Или сама система настроена при обнаружении большой залежи ценного материала, Ускорять коллапс пролома? После портала, само собой, не осталось никаких кристаллов. Вообще, если дают материалы с монстров, то в мизерных количествах. Что если этот мир системно разбирают на части и дают нам жалкую долю процента? Боги помогли Земле, но разве не жестковато так обирать готовящихся к обороне? Почему он коллапсировал? Только нашли интересное место. — воскликнул пожилой мужчина. «Молодой человек, разрешите взять фрагмент?» «Только небольшой кусочек», — ответил я со вздохом, подходя к воронке. Хм. «Тех кристаллов нет, зато есть, как будто бы собранный из осколков разбитое ядро одного из тех существ. Еще эфес от меча, без самого меча. Неужели какой-нибудь световой клинок? А еще один наруч со светящимся белым камнем весьма интересно выглядит». Может быть, усилитель магии света? Два одновременно использовать нельзя, но вдруг он все еще подходит к Лавдии. Браслет с камнями и ювелирными сцепками из металла выглядит дорого, даже немного пафосно. Богатая награда. Если предположить, что она зависит от того, что извлекли из пролома, значит, система автоматически не дала людям забрать много полезнейшего ресурса, но, согласно алгоритмам, наградила относительно щедро. Я изучил и нечто, что существа возводили около портала. Оно рассыпалось и померкло после моего удара и уничтожения охранников. Как обычно, ничего интересного. Да чтоб его зубило сломал. Да тут твердость, не меньше, чем у сапфира. А может, снова молотом? Вроде работало. Я повернулся на голоса одаренных и исследователей. «Вам помочь?» «Э-э, если не трудно», — согласился мужик. «Слушай, может, тебе все же требуется помощь. Ты хоть какого уровня, если зачищаешь такие порталы в одиночку?» «Спасибо, в помощи нет нужды. Уровень оставлю при себе. Но выше 70 -го. Повторил я старую фразу, после которой от меня отшатнулись. «Что?» «Вы...» «Извиняемся за фамильярность». «Вы стражей?» Я пожал плечами. «Нет, вроде как. Хотя тоже надо бы поспрашивать». Я вздохнул. Столько дел навалилось. Не привык я о чем-то договариваться с другими людьми. Понимаю, что перспективно. С таким статусом многое станет проще. Тот же вертолет. Вместе с тем они знают о моей силе и что-то их не устраивает. Правда, от меня ауры не исходит. И другим я кажусь кастрированной версией усилителя, то есть усиленного воина с некоторой дополнительной защитой от магии. Еще и ушаков подвиги старается обесценить. Но в целом-то пофиг. «Неинтересно мне идти во властные структуры. Не предназначен я для этого. Лучше буду исследовать Орду. А если начать выпрашивать различные звания, статусы и прочие плюшки, то за это и спросят потом соответствующее. Оно мне надо». В общем, я придерживался правила золотой середины. В задумчивости я взял сколотое долото и ударил им по кристаллу, доломав лезвие из закаленного металла. Зато усилие хватило. После этого я позвонил Евгению и попросил забрать меня. Вдали раздался звук стучащих лопастей вертолета, пилот вскоре приземлился рядом. Он тоже не удержался от комментария по поводу моего внешнего вида и достал из рюкзака, крепко привязанного сбоку к шасси, бутылку воды. «Нет, слишком тяжелый, взлетим, констатировал пилот, едва потягав трофей. «В нем? Ну, точно под сотню». У этого винтокрыла полезная нагрузка 230, и это включая топливо. И к шасси привязывать нельзя. Чересчёр тяжёлый. Если уравновешивать, да ты сам знаешь. 70 максимум. Ну да, ты прав. Тогда лети. Вы же меня подбросите на базу СПО с грузом. Я бросил одаренному одну из колечек. Мужчина его ловко поймал, удивлённо расширив глаза. «Э, да, конечно, без проблем. Спасибо». Колечко явно было не совсем скучным, но мне ничуть не жалко для вежливых людей, которые помогут». «Мы на сегодня закончили?» — спросил Евгений. «Как тебе сказать? Собираюсь сам полететь с другом. Можешь, не теряя комфортное место, уладить все». Пилот потер голову, смотря на меня снизу вверх через очки и кивнул. «Да, как практику одиночных полетов. Где заправиться найдешь?» «С этим у меня никаких проблем не было». Лишь бы на самом аэродроме не стали удивляться моему молодому виду, как происходило обычно. Мелкий вертолет улетел. А я, закинув в рот питательный спортивный батончик, повесил на спину рюкзак со стальным провиантом, больной рукой взял копье, а здоровый кое-как подхватил кристалл под руку. На меня продолжали смотреть. Что-то не так? «У вас необычно высокая сила для столь худого телосложения», прямо сказал ученый. Какой у вас точный параметр? Или это навык с отдачей? М да Кажется, я пожалею, что поехал с ними. Но отправлять свой ресурс о ранга без присмотра не хочу. Все равно надо восстановиться. В общем, я от разговора всячески увиливал и поторапливал. Группа отчиталась, что пришла, когда пролом уже был зачищен, и он необычно быстро схлопнулся. Обойдя свалку, мы вышли на подъездную дорогу, где ждал слегка потрепанный крупный пассажирский микроавтобус. Через задние двери мне помогли затащить трофей. В салоне мест хватало с избытком. Я продолжил поглощать провиант левой рукой, набивая отчет. Кстати, за вчерашние подвиги опять ничего не прислали. Добавил напоминание, ни на что особо не надеясь, и расслабился. Раны без движения быстро переставали болеть хотя порой чесались, внутри разливалось тепло. Отчего-то одаренные не горели большим желанием со мной общаться. Боялись? Странно, вроде я не давал повода. Вот исследователи постоянно что-то обсуждали, вплоть до применения иномирных материалов в оружии. Ха, бесполезно. Да, если сделать пулю из чего-то, содержащего ману, то пробивная сила увеличится, словно… При взаимодействии с чужеродным объектом защита ослабевает. Но эффект мизерный. Нужно уметь зарядить предмет существенным количеством энергии. А для реальной эффективности это могут сделать только одаренные со специальным навыком, который не признает ничего мельче легкого арбалетного болта. Впрочем, может и придумают что-то полезное. Пока ехал до базы, пришел ответ. Мыл в моем отчете пометка, что я лишь принял небольшое участие, ниже требуемого, чтобы мне полагалась награда. И ничего, что больше половины кентавров перебил именно я, как и нашинковал гоблинскую элиту. Чем ругаться с ними, у меня есть более важные дела, потому снова воспользовался связями, переслав ответ. Просто из принципа. Сколько еще обычных отрядов страдает от того, что у кого-то связи? Этот механизм обязан быть беспристрастным. Вернувшись на базу СПО, первым делом расколол шпиль и попросил Юрия выставить его на аукцион, а остальное просто где-нибудь положить. У него есть своя машина справиться. Правда, он тоже сначала на мою руку засматривался, пока я рассказывал, что делать. Или второй вариант. Предлагай на бартер с доплатой за любой предмет, усиливающий поисковые способности или навыки управления полями. Для Сереги? Непременно. Кстати, я набросал тексты, посмотришь? Думаю, с японского сайта ссылаться на международный хотя там столько особенностей. И вот твоя доля за последние. Отчеты по цене на таблице в облаке». Он протянул мне пухлый конверт. Я поблагодарил, засунув его в карман. «Надо бы пустить деньги на что-то практичное или пока верить в стабильность экономики». Сергей еще возвращался, и я решил не терять времени, попросив подкинуть меня по адресу. Разве что сначала отошел к мусорному контейнеру и сорвал с руки обожженную кожу, Открыл свежую новую, пока еще покрытую шрамами от более глубоких порезов, отряхнул руки и вернулся к помощнику. Интересно, почему люди вечно пристально смотрят на меня в такие моменты? Из-за наплевательства на многочисленные ранения? Наверное, дело в психологической установке, которую люди пока не успели сломать. Еще недавно подобные травмы означали недели, если не месяцы восстановления. Перевязки, лекарства, боль и неудобства. Да, получать раны больно, но тут уж никуда не деться. А кожа и немного мяса зарастут в момент. Так чего беспокоиться? Это почти все равно, что страдать о срезанных волосах. Вскоре я попал на обширную стоянку, где собирался транспорт, брошенный где попало приезжими. Или же из районов, где прошлись монстры. Теперь на меня управляющие смотрели с искренним вопросом. Самому смешно стало, когда взглянул на ситуацию со стороны. К ним приехал тощий студент с рюкзаком, парой мечей, здоровенным копьем в кожанке с оторванным рукавом и порванных джинсах, залитых кровью. «Если ищешь свою машину, то говори номер. Может быть, поможем, но ее уже могли увезти». Ко мне подошел невысокий, но крепкий мужчина в очках. «Не свою. Я хочу выкупить вон тот мотоцикл. Сколько?» Мужчина проследил за рукой, указывающий на замеченного издалека немца, бренд которого обычно ассоциируется с агрессивным вождением и неумением пользоваться сигналами поворота. Да, они мотоциклы делают, в том числе эндуро. Модель не новая, но по внешним признакам могу судить, что катались на нем мало. Парень. Там двигатель 1200 кубиков. Четырехцилиндровый оппозитник на 120 с лишним лошадок. Ты же на столб намотаешься. Хорошо говорить с разбирающимся человеком. Пусть это не самый мощный мотоцикл в классе, новая модель еще немного мощнее. Однако он спокойно разгоняется до двух сотен километров в час. Пожалуй, мне хватит. Надо пользоваться, пока дороги еще не испортились. Буду осторожнее. Я понимаю, почему вы опасаетесь доверять. Я-то уйду, а дорожникам ремонтировать. Опять мою шутку не оценили. Хотя еще раз окинули взглядом. Я дал подержать копье и вынул документы. Обложки немного повредило, но они уцелели. Впрочем, кажется, вопросы ко мне уже отпали. Что же, владелец этого агрегата умер. Один комплект ключей нашли. Но такой скоро отдали бы под курьеров. Погоди, уточню оценочную стоимость. Мужчина покопался в телефоне. Сейчас за такой полтора миллиона хотят. Сам понимаешь, разведчикам, курьерам. Я вынул недавно полученный конверт и протянул. Остальное с банковского счета. И можно побыстрее. Надо до темноты к пролому успеть. Документы на национализированное имущество оформили. Признаться, скучаю по возможности просто зайти в салон, сесть на понравившийся транспорт и поехать. Но так даже интереснее, свежее. Ужасные мысли, если вспомнить о войне с монстрами, передели миры и гибнущих людях. Но я рад, что человечество вернулось, и можно двигаться вперед.